Джан-Франко Ферре. Годы жизни. 1944-2007. Когда знаменитого кутюрье Джан-Франко Ферре не стало, а было ему всего 62, глава Национальной палаты итальянской моды сказал о нем. Он был уникальным, превосходным дизайнером одновременно высокой моды и претапорте А еще у него было уникальное образование. Он был творческим гением с архитектурной и культурной базой. Он мог еще многое сказать. Не успел. Но и сделанного им было достаточно, чтобы навсегда запомнить архитектора моды как одного из самых талантливых кутюрье не только в Италии, но и во всем мире. Джан-Франко Ферре Родился в Линьяно, небольшом городке неподалеку от Милана, в 1944 году. Отец был инженером, ушел из жизни довольно рано, и мать сама воспитывала Джан Франко и его брата. В 69-м молодой человек закончил Миланский политехнический институт с дипломом архитектора, и хотя о моде он тогда еще не помышлял, Образование в этой области поможет ему найти свой собственный стиль. Еще во время учебы он подрабатывал, делая кожаные пояса, а затем занялся украшениями. Сделанные для одной из его знакомых вещицы увидел владелец одного из бутиков курортного городка Портофино, и вскоре Джон Франко уже посвятил себя дизайну украшений. Вскоре его таланты заинтересовали и производители одежды, так что он начал работать сразу в нескольких фирмах. А когда одна из них, где производили плащи дождевики, предложила ему отправиться в командировку в Индию, с удовольствием согласился. Позднее он скажет, «Все, что связано в моих моделях с другими культурами, было пережито мною лично, особенно когда я был на Юго-Востоке». Индия, Китай, Япония. Это также просто увидеть в моих работах, как и тенденции западной культуры, от барокко до неоклассицизма, от романтизма до декаданса. В Индии он провел несколько лет, много путешествовал, помогая развивать зарождающуюся местную индустрию моды, а взамен страна дарила ему свою яркую красоту. В 73 Джан Франко вернулся в Италию, франко матиоли хозяин небольшого дома моды пригласил его работать к себе и в следующем году вышла первая коллекция молодого модельера пока под маркой баила спустя четыре года джан франко определившись со своим будущим он окончательно решил посвятить себя дизайну одежды а не архитектуре решил что настало время открыть собственный дом что он и сделал на пару с матиоли партнером принадлежала по 50%. Уже первая коллекция Prato для женщин» имела огромный успех. Сам Ферре полагал, что именно с этого момента можно считать, он и начал свою деятельность в мире моды. В 78 вышла мужская коллекция и начался выпуск аксессуаров. Уже в 84 он получил звание дизайнер года, а высшую награду в мире итальянской моды получал шесть раз. Строгие линии, четкие формы, выверенные до последнего миллиметра крой, сочные цвета. Своей модели Джан Франко создавал так же, как, наверное, создавал бы дома. Стань он архитектором. Даже простая белая блуза в его исполнении была настолько изысканной, что не нуждалась в аксессуарах. Хотя в них модельер-архитектор тоже отлично знал толк. Она, Блуза, выполненная в самых разных вариантах, из шелка, из хлопка, из органзы, навсегда останется его фирменным знаком. В 86-м он представил свою первую коллекцию высокой моды и в том же году получил высокую награду уже вне мира моды. Президент наградил его высшим орденом Италии. Его называли талантливым. Его называли гениальным, его называли Франком, Ллойдом, Райтом итальянской моды, сравнивая с великим американским архитектором. В 89-м случилась вещь, до сих пор неслыханная. иностранцы пригласили возглавить знаменитый французский дом моды Кристиан Диор. Бернар Арно, глава группы L.V. Mi H, решил, что именно талантливый итальянец заменит на этом посту Марка Бона. Это вызвало довольно бурную реакцию. Позднее Ферре рассказывал, что, к счастью, он не знал обо всем этом тогда. Но даже те, кто возражал против иностранца во главе знаменитого модного дома, признали, что Ферре занимает это место по праву, когда тот выпустил свою первую коллекцию для Диора. За нее он получил золотой наперсток, и был при этом первым итальянцем, который получил престижнейшую французскую награду. Сотрудничество продлилось много лет. И последней коллекцией Ферре для дома Кристиан Диор стала коллекцией весны-лето 97-го года. «Это опыт, о котором я никогда не пожалею», — говорил он. «Полагаю, что я превратил Диор во что-то настоящее и живое, не предав при этом...» ни фактора роскоши марки, ни клиентов дома. Все эти годы он умело отделял то, что делал для Ферре, и то, что делал для Диора. И в конце концов решил, я больше никогда не буду создавать высокую моду ни под своим именем, ни под чьим ли по другим. Подобное удовольствие можно доставить себе лишь в Париже, в доме Диор. Впрочем, те роскошные вечерние туалеты, которые Ферре продолжал создавать в своих коллекциях готовой одежды, вполне могли соперничать с произведениями высокой моды. Талант есть талант! Ферре активно работал еще много лет. В 2002-м он продал свою марку, однако остался ее креативным директором и по-прежнему был ответственен за всю творческую часть работы. Он много путешествовал, вплетая новые впечатления в своей модели. словом, казалось, мог еще так много сделать. Его не остановили даже два инсульта. Но кровоизлияние в мозг, случившееся летом 2007-го, положило всему конец. Донателло Версачи так сказала о нем. Он был новатором форм. Он создал моду, которая одновременно поражала своей зрелищностью и была безупречна. Это великий кутерье, который с помощью деталей создавал абсолютный шик, и он навсегда останется частью истории моды.